Тридцать четвертое. Эпохи. В этом отношении Хагакуры тоже непоследовательно. Отмечая упадок культуры и развращенность молодых самураев, Дзёте выступает в роли реалистического наблюдателя окружающего мира. Он делает глубокомысленный вывод о том, что человек должен знать не только недостатки, но и достоинства своей эпохи.